Лидию оказалось не так-то просто оторвать от мужа. Она цеплялась за него с упрямством моллюска, который присосался к ко дну океанского лайнера, прекрасно понимая, что это нежелательно и небезопасно. Джон Эндрюс, наконец, разжал пальцы жены, вцепившейся в его рукав, и без особых церемоний бросил на ходу. «Поговори с мисс Фишер, она, милая девушка», Я пойду поздороваюсь с Мэтьюсом. Он ведь так тебе не нравится. И оставил Лидию, не обращая никакого внимания на то, что она вскрикнула от боли. И правда, что-то очень странное было в этих отношениях, подумала Фрина, и тут же завладела рукой Лидии, а также, насколько это было возможно, ее рассеянным вниманием. Джон прав. Мне не нравится этот мальчишка Мэтьюс неожиданно произнесла Лидия. У нее был резкий и упрямый тон. «Я знаю, у него влиятельная родня в Англии, но он мне все равно не нравится. И еще мне не нравится, что у Джона с ним какие-то дела, и не важно, что он так мил и очарователен». Фрина не могла с ней не согласиться но понимала, что упрямое повторение изо дня в день одних и тех же слов могло и добрейшего человека вывести из терпения. Фрина сомневалась, что Джон Эндрюс хорошо воспитан, ведь его любимой поговоркой было «Да, я простой человек». Обычно так говорили рожденные в богатстве, унаследованном от нескольких поколений переселенцев-фермеров, самовольных захватчиков незанятых земель. Фрина нашла пару стульев и усадила Лидию, попутно захватив несколько коктейлей с подноса услужливого официанта. Ей до смерти хотелось танцевать. Умение танцевать было одним из главных ее достоинств, и она уже наметила себе в партнеры Сашу. Сейчас его партнершей была хозяйка. Она двигалась с неповоротливостью музейного экспоната – и он все же пытался продемонстрировать свое искусство даже в паре с госпожой Крайер. Однако она здесь для того, чтобы завоевать доверие Лидии. Фрина прикурила сигарету, вздохнула и спросила, «Что вы делаете на этом сборище, госпожа Эндрюс? Ведь вам здесь совсем не весело». В глазах Лидии появилось настороженное выражение – Она вцепилась в руку Фрины, и та с трудом поборола желание вырваться, как это сделал Джон Эндрюс. Слишком много людей хваталось за нее в этот вечер. «Нет-нет, здесь просто замечательно. Я не очень хорошо себя чувствую, но, уверяю вас, мне все здесь очень нравится». «В самом деле?» — вежливо отозвалась Фрина. «А вот мне нет. Такая давка, верно?» и столько незнакомых мне людей. «Да, но ведь сегодня здесь собрались все. Это главное светское событие сезона», — затараторила Лидия. «Даже княгиня де Грасс. Она обворожительна, правда ведь? Ну и немного пугающе, этот блеск в глазах. И еще мне сказали, что она очень бедна. Она сбежала от революции в единственном бывшем на ней платье. С тех пор, как она приехала сюда с компанией «Балет-Маскарад», Все зовут их к себе, но они принимают не все приглашения. Их привела княгиня, так что теперь госпожа Краер — ее должница. Позже они станцуют для нас. Фрина была поражена. Это совсем никуда не годилось. Артистов принято было приглашать на светские рауты, но только ради общения с ними. Приглашать певцов или танцоров для того, чтобы они давали представление во время ужина — Невыразимо пошло и вульгарно. Такое поведение заслуживало мгновенной жгучей критики. Фрина гадала, выскажется ли на эту тему княгиня, и если да, будет ли Фрина иметь удовольствие ее слышать? «Да, это никуда не годится», — согласилась Лидия, словно читая мысли Фрины. «Дома мы бы себе такого не позволили, но здесь другие порядки». Умение себя вести не зависит от места, — сказала Фрина, потягивая коктейль, который казался достаточно крепким. Она не должна была так поступать. И все же я с удовольствием еще раз посмотрю, как они танцуют. Я видела их в Париже, и там они были совершенно неотразимы. Они танцевали балет «Смерть и дева». «И здесь тоже?» «Да», — ответила Лидия, и ее лицо на секунду оживилось. «Очень странное представление, полное символов, значение которых я не смогла понять. И музыка тоже была очень странной. Казалось, что музыканты фальшивят, но это не так». «Я понимаю, о чем вы говорите», — согласилась Фрина, напоминая себе, что Лидия вовсе не такая непроходимая тупица, какой хотела казаться. Она предложила Лидии сигарету и закурила сама». Танцующие закончили фокстрот, и Саша направился в сторону Фрины. Лидия прижалась к собеседнице. «Вы мне нравитесь», — доверительно сказала она своим тоненьким голоском. «Но сюда идет русский мальчишка, чтобы забрать вас у меня. Приходите завтра ко мне на обед. Придете?»